Глава шестьдесят восьмая. Следующий день — среда, и ей предстоит стать самым длинным днём в моей жизни. В среду всё меняется. За завтраком я сижу обескураженный, едва гляжу на Эмили с папой и почти ничего не говорю. Отец неразговорчивый моего. Эмили пытается ворковать со мной, как обычно, но я не реагирую. Тут у неё звонит мобильный и вместо того, чтобы ответить на кухне, она уносит его в другую комнату. Её нет довольно долго. Мы слышим, как она несколько раз повышает голос. Потом возвращается. На лице у неё написано, что что-то не в порядке. Она бросает на меня взгляд, словно хочет, чтобы я вышел, а потом говорит отцу, «Сэм, у нас проблема». «Какая?» Звонил Дэн. Отец вздыхает. Тоже смотрит на меня, но из-за стола не встаёт. Помните, я как-то говорил, что люди вроде как забывают о моём присутствии. Я потому и решил, что буду неплохим детективом. Именно это происходит сейчас. А может, поскольку они уже рассказали мне свой план, то не считают нужным таиться. В общем, они продолжают говорить, хотя я здесь и всё слышу. Чего ему надо? Он спрашивает, что происходит. Хочет увидеться со мной. но ну, так ответь, что ты не хочешь его видеть. Сэм, я не могу. Я уезжаю больше, чем на месяц. «Мы планировали ещё немного побыть вместе до моего отъезда. Не может же у меня вечно болеть голова». Отец явно раздражён. «Ну так иди встреться с ним». Эмили качает головой. «Он хочет прийти сюда, Сэм. Ты же понимаешь, что тут, на острове...» Эмили переходит на шёпот. «Нигде не скрыться». Отец встаёт и начинает мерить кухню шагами. «Но ведь Дэн не может сюда прийти, верно?» Говорит он в конце концов. Лицо у Эмили расстроенное. Сегодня утром, ещё до того, как я встал, она сварила кофе. Теперь, увидев, что кружка отца опустела, встаёт и подливает ему. «Сэм!» — она останавливается. Грустнеет ещё больше. «Сэм, я правда очень хочу тебе помочь, но вообще-то я вас сюда не приглашала. Я очень многим рискую, впустив вас к себе. Рискую оказаться в тюрьме. И всё потому, что поверила твоим словам». «Но и ты должен помочь мне. Он что-то заподозрил». Внезапно Эмили замолкает и прячет лицо в ладонях. Интересно, она плачет? Она снова усаживается за стол. По-моему, отцу следовало бы обнять её или ещё как-то утешить, но он просто смотрит в окно. «Прости», — вздыхает он. «Ладно, когда мы сможем попасть на твоё судно?» Эмили всхлипывает, но когда она отнимает руки от лица, Слёз я не вижу. Завтра. Они приплывают в Голдхейвен завтра к обеду, а отправляемся мы в пятницу в девять утра. Можем следующей ночью поехать в порт, и вы проберётесь на корабль. Охраны там нет, моя каюта просто запирается на ключ. Я возьму его заранее. Отец кивает. Ладно, а что насчёт Дэна? Он хочет зайти сегодня вечером. Думаю, рассчитывает остаться ночевать. После этих её слов повисает пауза. Я вспоминаю, что видел вчера ночью. Невольно представляю себе Дэна на месте отца. «Ладно», — говорит отец, — «тогда мы попробуем спрятаться в одном из коттеджей. В это время года там никого не бывает». «Ну да», — говорит Эмили, — «но брови её ползут к переносице». «Вот только...» «Вот только что?» «Просто... Ты же видел новости. Ты не думаешь, что за коттеджами следят? Наверняка полиция знает, что у тебя есть ключи. Глаза у Эмили круглые, как морская гарька Она прикусывает нижнюю губу. Отец смотрит на неё, потом массирует себе затылок, словно у него мигрень. «Так ты думаешь, это плохая идея?» — говорит он, по-прежнему потирая затылок. «Тогда скажи, какая хорошая! Просто скажи, что ты хочешь, чтобы я сделал!» Кажется, отец сердит не на шутку. Правда, сердится он на самого себя. И, похоже, плохо соображает. Эмили, немного удивлённая, качает головой. «Домой мы вернуться не можем». Отец продолжает массировать затылок и несколько раз с усилием моргает. Иногда у него случаются мигрени. Сейчас он выглядит по-настоящему больным. Интересно, это секс делает такое с мужчиной? Эмили некоторое время наблюдает за ним. Потом вдруг вспоминает, что я тоже здесь. «Билли, ты знаешь старые копи на Нортенде?» Я с изумлением поднимаю на неё глаза. «И что? Ты когда-нибудь бывал внутри, за линией прилива? Там когда-то была жилая комната. Пробираться по шахтам приходилось долго, вот добытчики и устроили спальню прямо в копях Там, конечно, темно и пыльно, но она никуда не делась. Можете переночевать сегодня там и остаться до следующего вечера. А когда стемнеет, поедем на корабль». Её слова повисают в воздухе. Мой мозг никак не может переключиться с фантазией о Южной Америке и Марианне Дюпон на старые копии. Тёмные и сырые. Отец, похоже, тоже силится понять, что сказала Эмили. «Старые копии?» — говорю я. Внезапно мой голос стал скрипучим. «Не те пещеры, где ты проводил свой эксперимент, Билли. Если пойти дальше через шахту, то доберёшься до комнаты. Там сухо, и она останавливается». «У бабушки где-то был запас свечей». Эмили встаёт и открывает шкафчик под раковиной. Вытаскивает три упаковки толстых белых свечей, отнюдь не декоративных. Бабушка говорила, всегда надо быть готовыми, что электричество отключится. «Тут хватит на несколько дней. Ещё у неё есть фонарики на батарейках, а у меня спальные мешки». Отец ничего не отвечает. Кажется, он с головой погрузился в раздумья. Делает глоток кофе и заглядывает в кружку с недоуменным выражением. «Сэм, вы пробыли здесь три дня. Вам надо уехать. Полиция вот-вот может нагрянуть ко мне. Вам надо скрыться. Подумай о Билли. Что будет с ним?» Очередная долгая пауза. «А что со мной будет?» Говорю я. Эмили отодвигает свой стул. И он громко скрипит по полу. «Ничего, Билли. Ничего с тобой не случится. «Посадим тебя на корабль, а потом папа совсем всем разберётся. Я обещаю». Она обнимает меня, и внезапно я ощущаю на своём лице прикосновение её волос, шелковистых и ароматных. Чувствую биение её сердца. Тут опять заговаривает отец, но речь у него какая-то смазанная, как будто он очень-очень устал. «А ты знаешь это место? Ты была там?» Сначала я даже не понимаю, что он сказал. Поэтому отвечает Эмили. «Да, я знаю. Лазила туда в детстве, ещё с несколькими детьми. Но кроме нас о нём никому не известно». Отец глядит на неё пустыми глазами. Сложно понять, о чём он думает, если думает вообще. «Я начинаю немного за него беспокоиться. Это самое безопасное для вас». Эмили заглядывает к отцу в кружку. «Та опять пустая». Она переводит взгляд на кофейник, но подлить не предлагает. «И как нам туда добраться?» — спрашивает отец, и я понимаю, что он воспринял её предложение всерьёз. «Это мне очень не нравится». Эмили отпускает меня и выпрямляет спину. «Поедем на машине после обеда. Отлив в четыре, а попасть в шахты можно только с пляжа. К тому времени уже практически стемнеет, никто нас не увидит. А если и да, то лиц не разглядит». Отец кивает. «Ладно», — говорит он, — «ладно». «Наверное, это единственный выход». Голос у него по-прежнему странный. Он прижимает ладонь ко лбу, словно пытается выдавить оттуда головную боль. Я ничего не говорю. Я думаю о том, откуда Эмили узнала, что отлив в четыре часа. Она ведь даже не посмотрела в телефон.